Глава двадцать вторая. К концу плавания погода испортилась. Ветер свистел в снастях, волны вздымались все выше, и корабль, борясь с ними, жалобно скрипел. Протяжные крики матроса, измерявшего лотом глубину, теперь почти не смолкали, потому что мы все время лавировали среди мелей. Часов в девять утра, когда в промежутке между двумя шквалами с градом Проглянуло зимнее солнце, я впервые увидел Голландию. Крылья мельниц, цепочкой вытянувшихся вдоль берега, быстро вертелись под ветром. Я впервые видел эти нелепые махины и вдруг почувствовал, что я в чужом краю, где совсем иной мир и иная жизнь. Около половины двенадцатого мы бросили якорь на рейде Геллвуэдской гавани куда порой прорывались волны, высоко вздымая корабль. Разумеется, все мы, кроме миссис Джебби, вышли на палубу, некоторые в плащах, другие закутавшись в корабельную парусину и держались за канаты, отпуская шуточки в подражание морским волкам. Вскоре к борту, пятясь как краб, осторожно причалила лодка и ее хозяин что-то прокричал нашему капитану по-голландски. Капитан Сенк с встревоженным видом повернулся к Катрионе. Пассажиры столпились вокруг, и он объяснил нам, в чем дело. Розе предстояло идти в Роттердамский порт, куда остальные пассажиры очень торопились попасть, поскольку оттуда в тот же вечер отходила почтовая карета в Верхнюю Германию. Капитан сказал, что шторм пока еще не разыгрался вовсю, и если не терять времени, до порта можно добраться. Но Джемс Мор должен был встретиться с дочерью в Гэлвоэд, и капитану пришлось зайти сюда, чтобы высадить девушку, как это принято, в лодку. Лодка подошла, и Катриона была готова, но наш капитан и хозяин лодки оба боялись риска — и в то же время капитан не желал мешкать. «Ваш отец едва ли будет доволен, если по нашей вине вы сломаете ногу, мисс Драмонт», — сказал он, — «а тем более, если утонете. Послушайтесь меня и плывите вместе с нами в Роттердам. Вы сможете спуститься на паруснике по реке Маас до самого Брилли, а оттуда почтовой каретой вернетесь в Геллоэд». Но Катриона об этом и слышать не хотела. Она бледнела, стоило ей взглянуть на разлетавшиеся во все стороны брызги, на зеленые волны, которые то и дело перехлестывали через полубак, и на подпрыгивающую латчонку. Но она твердо решила исполнить то, что велел ей отец. Так сказал мой отец Джемс Мор. Вот было ее первое и последнее слово. Мне показалось пустой прихотью, что девушка хочет так буквально исполнить его приказ и не слушает добрых советов. Однако в действительности у нее была на это очень веская причина, о которой она умолчала. Путешествовать на парусниках и в почтовых каретах очень удобно, но за это надо платить. А у нее только и было два шиллинга и три полпенни. Получилось так, что капитаны-пассажиры не знали о скудости ее средств, а она была слишком горда, чтобы сказать об этом, и ее уговаривали понапрасну. «Но вы же не говорите ни по-французски, ни по-голландски», — сказал кто-то. «Это правда», — ответила она. «Но с сорок шестого года за границей живет так много честных шотландцев, что я не пропаду, благодарю вас». Во всем этом была такая милая деревенская простота, что некоторые засмеялись, другие же посмотрели на нее с еще большим сожалением, а мистер Джебби открыто возмутился. Видимо, он понимал, что поскольку его жена согласилась опекать девушку, его долг — поехать с ней на берег и устроить ее там. Однако он ни за что не согласился бы пропустить почтовую карету и, по-моему, он пытался заглушить громкими криками голос совести. Во всяком случае, он обрушился на капитана Сенга и заявил, что это позор, что пытаться покинуть сейчас корабль смерти подобно, да и нельзя бросить простодушную девушку в лодку, полную этих негодяев голландских рыбаков, и покинуть ее на произвол судьбы. В этом я был с ним согласен. Отведя в сторону помощника капитана, Я попросил его отправить мои вещи на барже в Лейден, по адресу, который у меня был, после чего встал у борта и подал знак рыбакам. «Я еду на берег вместе с молодой леди, капитан Сенк», — сказал я. «Мне все равно, каким путем добираться до Лейдена». С этими словами я спрыгнул в лодку, но так неловко, что упал на дно, увлекая за собой двоих рыбаков. Из лодки прыжок казался еще опаснее, чем с корабля, который то вздымался над нами, то вдруг стремительно падал вниз, натягивая якорные цепи, и каждое мгновение угрожал нас потопить. Я уже начал жалеть о своей дурацкой выходке, совершенно уверенный, что Катриона не сможет спрыгнуть ко мне, и меня высадят на берег в Геллвоете одного. Причем... Единственной моей наградой будет сомнительное удовольствие обнять Джемса Мора. Но я не принял в расчет храбрость этой девушки. Она видела, как я прыгнул. И что бы ни творилось в ее душе, на лице ее не было колебаний. Да, она не желала уступать в храбрости своему отвергнутому другу. Она вскочила на фальшборд. Держась за штаг, и ветер раздувал ее юбки, отчего прыжок стал еще опасней, а нам открылись ее чулки гораздо выше, чем позволяло светское приличие. Она не мешкала ни минут, и никто не успел бы вмешаться, даже если бы захотел. Я тоже вскочил и расставил руки. Корабль устремился вниз, хозяин лодки подвел ее ближе, чем позволяло благоразумие, и Катриона прыгнула. К счастью, мне удалось ее поймать, и так как рыбаки меня поддержали, я устоял на ногах. Она крепко ухватилась за меня, часто и глубоко дыша. Потом нас усадили на корме возле рулевого, и она все еще держалась за меня обеими руками. Лодка повернула к берегу, а капитан Сенка и пассажиры в восторге кричали прощальные слова. Катриона. Едва придя в себя, сразу же молча разняла руки. Я тоже молчал. Свист ветра и плеск волн все равно заглушили бы наши голоса. И хотя грибцы изо всех сил налегали на весла, лодка едва продвигалась вперед, так что роза успела сняться с якоря и отплыть, прежде чем мы достигли устья гавани. Едва мы очутились в спокойной воде, хозяин лодки, по скверной привычке всех голландцев, остановил Грибцов и потребовал плату вперед. Он хотел получить с каждого пассажира два гульдена, что-то около трех или четырех шиллингов на английские деньги. Услышав это, Катриона пришла в волнение и подняла крик. Капитан Сенг сказал, что надо уплатить всего один шиллинг. Она нарочно спросила. «Неужели, вы думаете, я села в лодку, не справившись о цене?» — кричала она. Хозяин огрызался на жаргоне, в котором ругательства были английские, а все остальные слова — голландские. В конце концов я, видя, что она вот-вот расплачется, незаметно сунул в руку негодяя шесть шиллингов, после чего он соблаговолил взять у нее еще шиллинг без особых приреканий. Я, конечно, был уязвлен и пристыжен. Мне нравятся бережливые люди, но нельзя же так горячиться. И когда лодка тронулась снова, я довольно сухо осведомился у Катрионы, где ей назначена встреча с отцом. «Я должна справиться о нем в доме у некоего спротта, честного шотландского купца», — ответила она и выпалила, не переводя дыхания: «Благодарю вас от всей души, вы верный друг». Вы еще успеете поблагодарить меня, когда я доставлю вас к отцу, — сказал я, даже не подозревая, сколько в моих словах правды. А я расскажу ему, какая у него послушная дочь. — Не такая уж я послушная, — воскликнула она с горечью. Кажется, у меня неверное сердце. — И все же немногие совершили бы такой прыжок, только чтобы выполнить отцовский приказ, — заметил я. «Нет, я не хочу вас так обманывать!» — вскричала она. «Разве могла я остаться после того, как вы прыгнули?» И, кроме того, была еще одна причина. И тут она, густо покраснев, призналась мне, как мало у нее денег. «Всемогущий Боже, воскликнул я. «Что за нелепость! Как же вас отпустили на континент с пустым кошельком? По-моему, это неблагородно. Да, неблагородно!» Вы забываете, что мой отец Джемс Мор беден, — сказала она. Он изгнанник, его преследует закон. Но ведь не все же ваши друзья изгнанники, — возразил я. Разве это честно по отношению к людям, которым вы дороги? Разве это честно по отношению ко мне? И к мисс Грант, которая посоветовала вам ехать, а если бы услышала это, схватилась бы за голову? И к этим Грегори, у которых вы жили и которые так любили вас. Какое счастье, что я с вами. А вдруг ваш отец почему-либо задержался? Что стало бы с вами здесь одной одинешенькой в чужой стране? Подумать и то страшно. Я их всех обманула, — отвечала она. Я им сказала, что у меня много денег. И ей тоже. Я не могла унизить перед ними Джемса Мора. Позже я узнал, что она не только унизила бы, но и совершенно осрамила его, потому что эту ложь распустила не она, а ее отец, и ей по неволе пришлось лгать, чтобы не запятнать его честь. Но тогда я этого не знал, и мысль, что она брошена в нужде и могла подвергнуться страшным опасностям, — Приводила меня в ужас. Ну и ну, сказал я. Вам следовало быть разумнее. Я оставил ее вещи в прибрежной гостинице и впервые, заговорив по французски, справился, как найти дом Спротта, который оказался совсем недалеко, и мы отправились туда по пути с любопытством осматривая город. В городе этом было немало такого что могло привести в восхищение шотландцев. Повсюду каналы и зеленые деревья. Дома стояли особняком и были из красивого розового кирпича, а у каждой двери ступени и скамьи голубого мрамора. И весь город был такой чистенький, что хоть ешь прямо на мостовой спрод мы застали в гостиной с низким потолком, очень чисто убранной, украшенной фарфоровыми статуэтками, картинами и глобусом на бронзовой подставке. Он сидел над своими счетными книгами. Он был румяный, от него так и веяло здоровьем, но я сразу угадал в нем мошенника. Он встретил нас весьма нелюбезно и даже не пригласил сесть. Скажите, сэр, Джеймс Мор Макгрегор, сейчас в Гелвуэте? Спросил я. Впервые слышу это имя, ответил он с досадой. Если вы так придирчивы, сказал я, позвольте спросить по-другому. Где нам найти в Гелвуэте Джеймса Драмонда? Он же Макгрегор, он же Джеймс Мор, в прошлом арендатор Инверонахиля. — Сэр, — ответил он, — по мне место ему в аду, и я от души этого желаю. — Вот эта молодая леди его дочь, сэр, — сказал я, — и вы, вероятно, согласитесь, что в ее присутствии не подобает говорить о нем неуважительно. — Мне нет дела ни до него, ни до нее, ни до вас, — грубо перебил меня Спрот. Позвольте, мистер Спрот. — сказал я. — Эта молодая леди приехала из Шотландии, чтобы разыскать его, и ей, очевидно, по ошибке дали ваш адрес. Видимо, произошло недоразумение, но, мне кажется, все это серьезно обязывает вас и меня, хотя я лишь случайный ее спутник, помочь нашей соотечественнице. — Вы что, за дурака меня считаете? — воскликнул он. — Говорю вам, я ничего не знаю, и плевать мне на него и на его дочку. Да будет вам известно, этот человек должен мне деньги. — Весьма возможно, сэр, — сказал я, разъярясь теперь еще больше, чем он. — Зато я ничего вам не должен. Эта молодая леди под моим покровительством, и я не привык к такому обхождению и вовсе не намерен его терпеть. С этими словами... Сам не зная, для чего, я шагнул к его столу. По счастливой случайности, это был единственный довод, который мог на него подействовать. Его румяное лицо побледнело. «Ради бога, сэр, не надо горячиться!» — воскликнул он. «Право слово, я вовсе не хотел вас обидеть. Поверьте, сэр, я добрый, честный и веселый малый, ведь бояться нужно совсем не той собаки, которая лает. Послушать меня, так подумаешь...» что я бог весть какой злой, а на деле ничуть не бывало. В душе Сэнди спрот добрый малый. Вы не поверите, сколько я натерпелся неприятностей из-за вашего мора?» «Все это прекрасно, сэр», — сказал я. «В таком случае я воспользуюсь вашей добротой и попрошу сообщить мне, когда вы в последний раз видели мистера Драмонда». «Сделайте одолжение, сэр», — сказал он. Только про эту молодую леди, мое ей нижайшее почтение, он и думать забыл. Уж я-то его знаю. Из-за него я не раз терял кучу денег. Он думает только о себе. Клан, король или дочь, плевать он на них хотел. Ему лишь бы набить себе брюх. Да и на своего доверенного ему тоже плевать, потому что в известном смысле я считаюсь его доверенным. Мы с ним тут вместе обделываем одно дельце. И, кажется, оно дорого обойдется, Сэнди спротту. Этот человек, так сказать, мой компаньон, и, право слова, понятия не имею, где он сейчас. Может быть, он приехал сюда, в Геллвуэт сегодня утром, а может, он уже здесь целый год. Меня больше ничто не удивит, разве только одно — если он вдруг вернет мне мои деньги. Теперь вы видите, какое мое положение? И сами понимаете, неохота мне соваться в дела этой молодой леди, как вы ее называете. Одно ясно — здесь ей оставаться нельзя. Подумайте, сэр, ведь я человек холостой, и если я пущу ее в дом, вполне может статься, что этот дьявол заставит меня жениться на ней, когда объявится. Хватит болтать, — оборвал я его. Я отвезу эту леди к более достойным друзьям. Дайте мне пером, чернила и бумагу. Я оставлю для Джемса Мора адрес моего доверенного в Лейдене. Через меня он сможет узнать, где ему искать дочь. Я написал и запечатал письмо. Пока я занимался этим спрот, сам любезно предложил позаботиться о багаже мисс Драмонт и даже послал за ним в гостиницу. Я дал ему два доллара в возмещение расходов, а он выдал мне расписку. Затем я подал Катрионе руку, и мы покинули дом этого негодяя. Она за все время не вымолвила ни слова, предоставив мне решать и говорить за нее. Я же, со своей стороны, старался не смотреть на нее, чтобы не смущать. И даже теперь, хотя сердце мое еще пылало от стыда и негодования, я усилием воли сохранял полнейшую непринужденность. — А теперь, — сказал я, — пойдемте обратно в ту гостиницу, где говорят по-французски, пообедаем и узнаем, когда отправляется карета в Роттердам. — Я не успокоюсь, пока снова не передам вас с рук на руки, миссис Джебби. — Пожалуй, так и придется сделать, — сказала Катриона. — Хотя уж кто-кто, а она этому не обрадуется. — И не забудьте, что у меня всего шиллинг и три полпенни. «А вы, — сказал я, — не забудьте, что, слава богу, я с вами». «Я только об этом все время и думаю», — сказала она, и, как мне показалось, крепче оперлась на мою руку. «Вы мой единственный настоящий друг».